Глава девятая Когда идет и на ходу отмахивается, а лицо такое, будто пообедал, значит, злой, — сказала Лора. — Вот вы, девушки, его мало знаете, а я его давно знаю. — Попрошу про начальника ваши глупые мысли не выражать, — рассердилась Анжелика. — Никому не интересно. — Хочу — выражаю, не хочу — не выражаю. Я вольно наемная, — огрызнулась Лора. — И вообще, Анжелика Августовна, слишком вы меня пилите. Пилите, пилите, как все равно шпила. Вера, зевая, перелистывала книжку. Доктор Варварушкина за барьером писала в большом журнале. На стене захрипели часы, но пить не стали. Анжелика ушла, Лора села на одну табуретку с Верой, заглянула в книгу и спросила, интересно ли. Но только сама ответила, ой, про выстрелы, интересны Изразившись от Веры, длинно зевнула. Часа пять закрепили — Что с ними? — спросила Вера. — Раньше били так музыкально, а теперь только хрипят. — Старенькие, — сказала Лора. — Вот Александр Маркович все бегал-бегал, оперировал-оперировал, теперь заболел, возраст ему вышел. — Глупости вы болтаете, — сказала из-за барьера Варварушкина. — Александр Маркович еще не стар, он просто болен, это и с молодыми может случиться. Она захлопнула свой журнал и вышла из-за перегородки снимая на ходу белую на крахмальную шапочку одна длинная коса медленно упала на плечо а потом вдруг ровно легла вдоль спины этот вот доктор варварушкина стала похожа на девочку красивенькокая вы ольга ивановна сказала лора мне б вашу красоту я бы всю авиацию с ума свела выходе в шинельки косы ваши никто не видит и даже носик никогда не попудрите Варварушкина улыбнулась и так и осталась стоять возле барьера с тихой улыбкой на бледном, миловидном лице. И синие ее глаза тоже улыбались. — Глазки у вас синие, — мягко и ласково говорила Лора. — Волосики пушистые, косы длинные, сама вот такая скромненькая. Неужели у вас и симпатии никакой нету, Ольга Ивановна? Только одна наука и больше ничего. Может, кто и есть? — А чего вы с нами не поделитесь? Давайте делиться, девушки, а? У кого какая симпатия, у кого какие мысли, у кого какая грусть, а? Ну, Ольга Ивановна, давай делиться. Делились долго, но Ольга Ивановна молчала и даже, казалось, не очень слушала, а только улыбалась своей тихой улыбкой. Потом позвонила третья палата, за третьей шестая, и пошло. Раненые просыпались после обеденного сна. Варварушкина мной села писать в журнал написала недолго, вдруг задумалась и сказала Анжелике, когда та пришла с двумя кружками чаю. Знаете что, Анжелика Августовна, у него не язва, я перед войной работала в онкологическом институте, немного, но работала и, кажется, научилась видеть в лицах. Начало, самое начало. в Анжелики округлились глаза, она испуганно заморкала, потом воскликнула «нет-нет-нет». «Я и не хочу слышать об этом, не хочу слышать, не надо мне говорить!» Варварушкина молчала. Тени от густых и длинных ресниц падали на ее щеки. «Тогда тем более надо прооперировать!» — воскликла Анжелика. «И не откладывая!» Вернулись Вера с Лорой и пришлось говорить тише. А Лора нарочно говорила громко, так чтобы Анжелика слышала. «Я вольно наемная, и мне никакого интереса нет от вашей Анжелики грубости слышать!» на меня все хочет с кашей скушать, потому что я ее не устраиваю из-за принципиальности. Она думает, что я не понимаю сама, как мы должны работать для раненых. Я сама все понимаю и любую работу делаю, но кричать никому не позволю, даже если полковник будет. Я так считаю. Не знаю, конечно, как ты, Верунчик, на это посмотришь. Но, по-моему, чем человек культурнее, тем он вежливее. Вот, например, Александр Маркович. Ну и что же? — И очень даже кричит наш Александр Маркович, — ответила Вера. — Еще слово забудет, какое ему надо, и кричит. — Дайте это! А я откуда знаю, какое это? В прошлом году, когда я на дежурство опоздала, а потом стерилизатор перевернула, так он меня кричал, что под трибунал подведет, и что он не обязан работать с шизофреничками. Думаешь, весело? — А по-моему, так ничего особенного. — Конечно, некоторые не от сердца кричат. Так это обидно. А когда человек по работе кричит... Это даже не он, а его сердце закипело. Вот он закричал. — Что же у Анжелики тоже сердце кипит, да? — спросила Лора. — Ничего у нее не кипит. Просто вредность такая, чтобы другому человеку неприятно сделать. Она оглянулась и замолчала на полусловие. Анжелика сидела и плакала. Толстые плечи ее дрожали, лицо она закрыла ладонями. Вера рассердилась. — Ну и что хорошего? — спросила она шептом. — Довела человека, теперь можешь радоваться. Тактичности не хватает у тебя, Лора, вот что. — Пилит, потому что задела. Нас не пилит, к весь госпиталь взорвется. что ты не понимаешь? — Так ведь я, — начала была Лора, я-я-я, последние буква в алфавите, я. Вот разволновала человека от того, что он плачет. Теперь как она будет переживать? А у нее ожирение сердца, и это вредно. Минут через двадцать Лора с красными пятнами на щеках догнала Анжелику возле бельевой и быстрее сказала «Простите меня, пожалуйста, Анжелика Агустовна, за мое хамство. У меня характер очень плохой. Меня мамаша в свое время даже скалкой колотила за грубость Да, видать, не доколотила добра. И извините, что я пропело говорила, и что вы слишком принципиальные, а я вольноемные». На добрых глазах Лоры выступили слезы. Верхняя губа ее задрожала, голос сорвался, и она, всхлипнув, припала к плечу Анжелики. Анжелика гладила ее по спине и говорила, — Ничего, девочка, все бывает. Сейчас война и много нервных. Когда он проснулся, язва уже нисколько не болела, и хотелось чаю, и настроение было хорошее, и приподнятое, как будто он качался на качелях и гикал при этом как было когда-то, еще давно, в студенческие годы. Сосед по палате старший лейтенант со съедобной фамилией Ватрушкин пришел из коридора и сказал с грустью в голосе. «Везде свое несчастье. Возле лестницы Анжелика вашу санитарку Лору утешает. Та разливается, плачет. Убили, наверное, кого-нибудь из близких». «Никого не убили», — сказал Левин. «Вы этих девушек не знаете». Меня от них иногда вот так распухает голова. Ссорятся, плачут, мерятся, плачут. Очень легко сойти с ума. Попив чаю, он спустил ноги с койки, прислушался, не болит ли. И, убедившись, что не болит, надел халат Ватрушкин с любопытством на него смотрел. — Сейчас мы вас посмотрим, — сказал Александр Маркович. — Сейчас мы вас посмотрим и убедимся кое в чем. Мы вас не смотрели сегодня утром, а вас следует смотреть каждый день. Улыбаясь он, прошел в другой конец палаты и сел на койку к Ватрушкину. Посмотрел ему язык и сказал «хорошо», потрогал живот и тоже сказал «хорошо», согнул ему раненую ногу в колени и сказал «прекрасно», потом заключил. «Ну, Ватрушкин, мы поправляемся, мы поедем к маме с папой на месяц, потом вернемся в строй, идет старина, или, может быть, вы уже женаты, женаты». Вдруг по сказал Ватрушкин. — А на ком жена На вали ответил Ватрушкин. То есть, вернее, будет сказать, на Валентине семёновне Замечательно, красивая девушка. — Вопрос, — весь заливаясь краской, — ответил Ватрушкин. — Но дело не в красоте, товарищ подполковник. Она у меня инженер. Кое-что работает для нашего вооружения, на особо секретной должности. К ней поедете. — К ней, — сказал Ватрушкин, — теперь можно съездить. Четыре правительственных награды, шесть самолетов личных, один групповой. но если поправдит-ка, он тоже на моем личном счету должен быть. Это я сам тогда не разобрался и сказал, чтобы за Никишиным записали. Вы Никишкина знаете? И он стал рассказывать про Никишина. Александр Маркович смотрел на него и думал о том, что этот ватрушкин может быть записан на его личный левенский счет. И веселое чувство победителя наполнило все его существо. От этого нахлынувшего на него чувства он даже зажмурился, а потом широко открыл глаза и увидел перед собой юное лицо со вздернутым носом, со сбившимися от подушки льняными волосами и с таким чистым и серьезным взглядом, что Левину опять захотелось зажмуриться. — Никишному в хвост зашел, а он не дался, — говорил Ватрушкин, и руками, как все летчики, показывал, кто кому куда зашел. И Александр Маркович не понимал и не слушал, а все-таки ему было интересно и весело. — И избил, — спросил Левин. — Ну, конечно же, я об этом и говорю, — сказал Ватрушкин. — А в разе не поняли, товарищ подполковник? Перед ужином Левин, крадучись, вышел из своей палаты. У него было желание застать какой-либо непорядок, потому что не могло же так случиться, чтобы он выбыл из строя, а в отделении все шло по-прежнему гладко и спокойно. Но действительно, к некоторому его сожалению, всё было в полном и нерушимом порядке. Он расстроился на несколько мгновений, но тут же понял, что этот порядок, раз навсегда им заведённый, конечно, ничем не мог быть нарушен, даже его смертью. И от этого было, как часто бывает в жизни, и грустно, и хорошо в одно и то же время. Дорогая подруга Наталья Фёдоровна! Очень рад получить ваше письмо насчет товарища Белых. Я нисколько и не сомневался, что он придется вам по душе. А насчет его мужественного поведения, то он, видимо, теперь взял себя в ежовые рукавицы. Короче говоря, золотой человек, и дальше пусть за ним присматривают. У меня большие надежды на лечебную гимнастику и на железную волю нашего доктора если его подправят по-настоящему, то недалек тот день, когда мы с вами будем гордиться, что знали товарища Белых в период Отечественной войны. Немного о себе моя многоуважаемая язва все-таки дала о себе знать. Я теперь лежу в своем же отделении, в своем же госпитале. Могу заявить вам без всякого хвостовства, что мое отделение совсем не дурно организовано. Теперь я в этом убеждаюсь, находясь в палате номер шесть, в веренном у меня отделении. Лежу снизу, а не сверху, и знаешь, что я читаю? Палату номер шесть. Антон Павлович Чехова. Собственно, еще не читаю, а только собираюсь. Извещаю вас также о том, что моя отличная комната в Ленинграде перестала существовать по причине попадания в нее снаряда. Немецкий снаряд. Кстати, там было много отличных книг на немецком языке. По вопросам хирургии. Как-то дико, глупо и бессмысленно. Ваш А. Левин.